Глава седьмая Таинственный груз Коротко рассказав притихшим парням основные вехи путешествия в Стамбул и свои дальнейшие планы, я решил следовать народной мудрости и предложил кадры не торопиться с ответом, посоветоваться с супругой и завтра утром на свежую голову расставить все точки над ее. Допив вино и посидев еще немного на веранде, я тоже пошел спать. Утром после завтрака Карла пригласил нас с Антонио в свой рабочий кабинет и, находясь в озвеченном состоянии, начал разговор. «Иван Николаевич, мы с Марией решили, если это единственный способ спасти наших детей, мы готовы поехать хоть на край света, но до окончания срока осталось всего четыре дня, а необходимо столько всего сделать». «Очень хорошо, Карло, что вы прислушались к моим словам, это действительно единственный способ» но если вы хотите, чтобы наше рискованное предприятие увенчалось успехом, вам не следует ничего делать. Но почему?» Посмотрел на меня недоуменно Карло. «Да потому что за вами будут следить, я бы точно не оставил вас без присмотра, и если они поймут, что вы готовитесь бежать, то все, конец. Поэтому ваш единственный шанс сделать точности, как я скажу, никакой самодеятельности, понятно? И самое главное, детям пока ни слова». «Разглашение информации о наших планах — это смертный приговор для нас всех», — застращал я парней. Увидев утвердительные кивки Карла и Антонио, я приступил к постановке задач. А задач, несмотря на мои слова, что ничего делать не нужно, нам предстояло выполнить немало. Пока Карл оформлял бумаги на новый корабль Антонио, переименованный по моему предложению в «Аврору», мы с новоиспеченным судовладельцем пошли в порт. Почему в «Аврору»? Во-первых, красиво, богиня утренней зари, во-вторых, это удачливое имя, наш знаменитый крейсер Авроров, один из немногих кораблей Тихоокеанской эскадры, переживших злополучные сражения в Цусимском проливе. А удача нам точно понадобится. Оставшись на корабле, Антонио поставил задачу переделать название на корме корабля. Благо, большинство букв можно было использовать повторно, а также сказал — Что на груз специй нашелся покупатель при условии срочной доставки в Марсель и объявил о выходе в море через три дня. Оставив Антония заниматься подготовкой к выходу в море, я пошел обратно к дому семьи Буанапарты. Мне требовалось выявить слежку за домом или убедиться в ее отсутствии. Подойдя со стороны соседней улицы и, убедившись, что вокруг никого нет, я залез на высокое густое дерево с мясистыми темно-зелеными листьями. И принялся оглядывать окрестности. Минут тридцать ничего подозрительного не наблюдалось. Но когда я уже было решил, что наблюдений нет, со стороны порта появился подозрительный тип, зыркающий в сторону дома Бонапарта, и свернул в проулок на противоположной стороне улицы. А через пару минут оттуда появился другой, но удивительно похожий на первого тип. Походу у них там был наблюдательный пост. Отлично. «Всегда лучше знать, где находится твой враг, чем пребывать в иллюзиях того, что ты в безопасности». Понаблюдав еще полчаса и убедившись, что больше ничего подозрительного в поле зрения нет, я слез с дерева и, сделав большой крюк, вернулся к дому прогулочным шагом. Вернувшись в дом, я немного побесился с пацанятами, потом вернулся из порта Антония, и мы сели обедать. После обеда я собрал всех взрослых в кабинете Карла и еще раз провел инструктаж, с учетом появившейся информации о слежке за домом. Карла и Мария, уже свыкшиеся с мыслью о покидании родного дома, были серьезны и деловиты. Я попросил их расслабиться и вести себя как обычно, представив, что через три дня они пойдут на обычную морскую прогулку. Мне же предстояло придумать, как организовать эвакуацию группы, членами которой являлись беременная Мария и маленькие дети. Задачка не из простых. Можно было, конечно, попробовать на нахрапом, сесть всем в экипаж и ломануться в порт. Но я был далек от мысли, что у местных богачей не найдется корабля, способного догнать «Аврору». Рисковать понапрасну жизнями детей, да и своей, мне не хотелось. Поэтому будем действовать тихо. Вечером накануне дня Д на улице Святого Антония появилась телега с тремя мужчинами и остановилась у дома Бонапарта. Двое из них прошли в дом, а возница остался на месте. Через пару минут из проулка появился с оглядатой и завел с ним разговор, использовав для этого самый универсальный на свете повод «Дай-ка дяде огоньку». Посмотрев в окно и убедившись, что все идет как задумано, я дал отмашку на продолжение представления. Грузчиков, ждавших в прихожей, провели в комнату Антонио и показали им сундук, который следовало забрать. Погрузив с использованием корсиканской ненормативной лексики тяжеленный сундук, грузчики с унылым видом уселись на телегу и поехали к дому Антонио. Им еще предстояла разгрузка. Выбравшись через черный ход на соседнюю улицу, я проследовал к дому Антонио и проследил за разгрузкой, а потом тоже через черный ход пробрался в дом. Запирать дома здесь было не принято, поэтому грузчики самостоятельно занесли сундук в дом, а сам Антонио находился в порту и готовил корабль к выходу. Карло, бывший этим самым грузом, уже выбрался на свет Божий и забивал сундук вещами Антонио. Закончив в доме, мы направились в порт. Там Карло, прикинувшись грузчиком, с мешком на плечах, прошел на борт, а я, проконтролировав этот момент, вернулся к дому Антонио. Если все пойдет по моему плану, то к дому Антонио должны пожаловать гости. Так и произошло. Ближе к ночи перед домом Антония появилась парочка молодых парней и, убедившись в отсутствии свидетелей, прошла внутрь. Минут через двадцать парни, посмотрев на тряпки в сундуке, вышли и растворились в темноте. Утро 24 декабря 1769 года в доме семьи бонапарты начиналось как обычно. Мы позавтракали, я вышел с пацанятами на веранду, а Мария хлопотала по дому. Ближе к обеду к дому подкатил открытый экипаж с Антония в салоне, и через двадцать минут Мария с радостной детворой грузилась в карету. Соглядата, естественно, вышел из тени и внимательно наблюдал за происходящим. Мария перед посадкой в карету окликнула соседку, поделилась с ней, крича на всю улицу новостями о том, что Карла приболел, а она с детьми едет смотреть новый корабль ее брата Антонио который стал важным человеком, капитаном и судовладельцем. Я же в это время продолжал сидеть на веранде с бокалом воды, подкрашенной вином. Экипаж двинулся в порт, а саглядатый, проводив его взглядом, скрылся в тени. Просидев на веранде минут сорок, я, пошатываясь, изображая пьянение, зашел в дом. Все, дальше предстояло действовать быстро. Забрав последний мешок с детскими вещами, Остальные вещи, деньги и документы понемногу вывез на корабль Антонио, приезжая в обед и ужин. Я выбрался протаренной дорожкой на соседнюю улицу и быстрым шагом направился в порт. Через полчаса Аврора подняла паруса и вышла в море. Прощай, Корсика. Интерлюдия. Зимний дворец. В то время как Аврора с викингом и семьей Наполеона Бонапарта на борту уходила прочь от Корсики, встречу неизвестности. Карета с Румянцевым-Потемкиным, оставив гнома, как и в прошлый раз в его особняке, двигалась по Невскому проспекту навстречу славе и почестям. Учитывая статус просителей, аудиенцию государыни-императрицы была назначена немедленно. Встретившие Румянцева и Потемкина на парадной лестнице Зимнего дворца обергофмейстер-императрицы Иван Перфирьевич Елагин повел их в тронный зал. «Как здоровье в государыне императрицы, как настроение?» — начал светскую беседу Потемкин. «Слава Богу, Григорий Александрович, ее величество пообедали недавно и занимаются чтением докладов из Сената. А вы какие новости привезли?» — спросил Елагин, зная, чем занимался Потемкин, так как сам поспособствовал его назначению спецпосланником. думаешь что хороший, Иван Перфильевич. Только вот беда, графа Крымского турки арестовали» когда мы в Ставке Великого Визиря были», — поделился Потемкин. «Какая неслыханная дерзость! Так с посланником государыни-императрицы обойтись!» — покачал головой Елагин и переключил свое внимание на Румянцева. «Наслышан о ваших блестящих викториях, Петр Александрович, позвольте вырастить вам свое искреннее восхищение!» — сделал он небольшой поклон. «Славная виктории, и славная Иван Перфильевич! Все благодаря русскому солдату!» «Вот кто заслуживает настоящих почестей!» — вздохнул Румянцев. В это время они подошли к дверям тронного зала и остановились. Елагин, несмотря на возраст, скользнул невесомой тенью за дверь, и через мгновение двери открылись, приглашая Румянцева и Потемкина внутрь. «Григорий Александрович, не томите! Сказывайте про наше приобретения и не вздумайте меня расстроить!» Сходу после приветствия взяла быка за рога Екатерина, и, пребывая в прекрасном настроении, притворно погрозила ему пальчиком. Слушаюсь, Ваше Величество. Если кратко, то земли от Днестра до Кавказа, включая Крым, теперь российские. Черноморскому флоту быть. проливы открыты, ну и в довесок три острова в Средиземном море. Если государь-император Петр Великий окно в Европу прорубил, то вы, Ваше Величество, дверь в Средиземное море распахнули, торжественно доложил Потемкин. Екатерине понравилось сравнение с великим предком, хоть и по царской линии, на которого она старалась равняться в деле управления государством, и она, улыбаясь, обратилась к Румянцеву. «А ваших, Петр Александрович, великих викториях спрашивать покуда не буду. Доклады ваши читывала, да и фельдмаршалский жезл уже при вас. Поэтому благодарю вас за прославление силы русского оружия по всей Европе. Дорога была дальняя, Не буду вас более задерживать, господа. Отдыхайте, а завтра на заседании совета расскажите обо всех делах. Ступайте. Не успели Румянцев и Потемкин поклониться и сделать пару шагов к выходу, как Екатерина крикнула Потемкина. Григорий Александрович, а куда вы спрятали графа Крымского? Я ведь его вам в помощь отрядила по вашей просьбе. Петр Александрович, а вы ступайте, отправила она Румянцева, становившегося вместе с Потемкиным. «Прошу меня простить, Ваше Величество, — думал отдельно доложить. Если вы позволите, то начну сначала», — рассказал Потемкин о нападении в Хаджимусе и поездке в Бухарест. Граф Крымский расценил стычку и арест как сознательную провокацию и просил меня не вмешиваться, исполнять свой долг. И теперь ему, видимо, грозит смертельная опасность, Ваше Величество. «Какая неслыханная дерзость! Они ответят мне за это!» Вспыхнух румянцев, с негодованием воскликнула Екатерина. «Если позволите высказать свое мнение, Ваше Величество». Дождавшись утвердительного кивка, Потемкин продолжил. «Думаю, что граф Крымский прав. Это сознательная провокация, и именно такую реакцию они от вас и ожидали. Поэтому нам следует действовать с холодной головой». «Хорошо, Григорий Александрович, завтра обсудим это на совете. А что за предложение по речи Посполитой? Поясните еще раз». В разговоре с австрийским послом граф использовал свое особое знание, вынудил его признать наличие контактов между Берлином и Веной по вопросу отчуждения части территории Речи Посполитой в Галиции и Помирании в их пользу. Намекнув послу, что Россия может как помочь им в этом деле, так и помешать, мы смогли отбить попытку австрияка влезть посредника в наши переговоры с турками и застолбили часть земель Речи Посполитой на правобережье Днепра за нами. А теперь вы можете завершить этот раздел, списавшись с императором Фридрихом. Провел Потемкин линию разграничения, Хотин Винница Киев, о которой словились с австрияком на карте. Это еще сто пятьдесят тысяч десятин земли с русскими людьми, которые весьма удачно прибавляются к Северному Причерноморью, забранному у турка Ваше Величество.